Глава 22. Из списка переданного СБ отобрали 52 кандидатуры, все без исключения мужчины, все выходцы из бывшего СССР или постсоветской России, иностранцев во внимание не принимал. Главными критериями предварительного отбора были свободное владение русским языком, индекс интеллекта не ниже 150 единиц и, чтобы кандидат не был обременен, семейными узами. С учетом сведений, полученных от Тимофея, они очень теплых взаимоотношениях между бывшими советскими республиками. Ни к чему мне в команде грузины, прибалты и прочие мутные братья. А выходцев из Средней Азии я бы не взял даже в том случае, если бы союз не распался. Специфический восточный менталитет, пренебрежение коноверцам – да ну их! Вот только не надо меня обвинять в национализме или предвзятости к тому или иному этносу. Мои планы требуют единства и сплоченности коллектива, а всякий разброд, шатание и трения на национальной почве не объединяют людей, а делают врагами. По той же причине не стал приглашать в команду женщин. Впрочем, таковых в списке было немного. По каким-то неведомым мне причинам рабовладельцы стараются отлавливать в основном аборигенов мужского пола. Переговоры с каждым провел лично. Кратко объяснил цели и задачи будущей организации. В конечном итоге все 52 кандидата с интересом отнеслись к предложению объединения усилий по поиску и возвращению на родную планету. В результате договорились встретиться через полгода на станции черема планета ледяная семь, система красного гиганта Габар. Каждому согласившемуся кинул на счет 25 тысяч кредитов, чтобы было на какие шиши добраться до места сбора и лишний раз убедить человека в том, что это не банальный развод, а вполне серьезное мероприятие с далеко идущими целями. Тимофей обычно присутствовал на переговорах, и лично его заслуга в том, что своим солдафонским напором, изрядно сдобренным отборной отборным и склонял к сотрудничеству парочку весьма упертых личностей. Двое землян поначалу отказались на отрез: один любитель тихой спокойной жизни в домике у речки с ежедневной вечерней рыбалкой, другой довольно успешный предприниматель, не готовый бросать налаженный бизнес. Убедить их принять участие в задуманной авантюре оказалось той еще задачей. Однако возможность что-то сделать ради встречи с родными и близкими, в конце концов, перевесила лень одного и деловые амбиции другого. Почему встречу назначил через полгода, а не раньше? Во-первых, людям необходимо уладить все насущные дела со своими работодателями и деловыми партнерами. Во-вторых, империя Аратан весьма обширна, и чтобы добраться из отдаленных ее уголков, понадобятся месяцы. Многим придется лететь с пересадками а на поиск попутного транспорта также уйдет какое-то время. И еще ряд вопросов предстояло решить до появления в системе лучезарного большой группы людей, оборудование необходимого количества жилых помещений и обеспечение каждого капсулами виртуальной реальности для отработки навыков усвоенного материала. Необходимое для обучения под разгоном количество медкапсул на станции имелось. Вопрос с жильем решил путем постройки комфортабельных индивидуальных коттеджей рядом с моим домом. Для этого распорядился расширить зону жизненного пространства за счет болотной локации Шиши-Харо. Также для увеличения длины береговой линии немного увеличил площадь озера. Шир пообещал выполнить означенные работы в течение двух месяцев силами ремонтных роботов станции. По какой причине я не пригласил землян сразу в систему лучезарного? Не хочу раздавать направо и налево координаты моей второй родины. Для начала посмотрю на людей. Есть вероятность, что кто-то отсеется. Непригодных заверну назад, выплатив достойную денежную компенсацию за беспокойство. Остальных заберу с собой на специально арендованном для этой цели пассажирском транспорте. но ну все, я готов к встрече. Мне добираться в систему ГАБР всего полтора месяца, а пока суд до дела, будем решать задачи насущные». бегло осмотр погибших флотов дал весьма и весьма положительные результаты. Десятки тысяч изрядно покореженных бортов, бесценно плавающих в пустоте, должны стать сырьевой базой для создания будущего боевого флота вторжений в Солнечную систему. Моя команда в ближайшей перспективе – всего лишь полсотни бойцов. Все они станут капитанами сверхтяжелых рейдеров А-класса или кораблей-носителей малых абордажных транспортов и штурмовых истребителей Москитного флота. Не беда, что экипажи таких кораблей достигают нескольких тысяч разумных. Недостаток в людских ресурсах придется компенсировать и скинами, огромным количеством искусственных интеллектов под управлением главного эскина корабля и его командира. Их установим на каждом орудии, в каждом техническом отсеке, на каждом боевом и ремонтном роботе и на каждом штурмовом дроне. Обойдемся без людей-поводырей и пилотов москитного флота. Это в содружестве оправдано использование разумных вместо эскинов из-за высокой стоимости последних. У нас же этого добра на разбитых кораблях. Более чем необходимо, даже в том случае, если удастся реанимировать лишь десятую их часть. Первоначально я планировал строить флот из скопившегося в системе лучезарного хлама. Было бы намного быстрее. Но здравый смысл все-таки победил. Лучше закладывать корабли с нуля, а с разбитых бортов взять скины. Кое-какие артиллерийские и защитные системы, боевых роботов, средства маскировки и прочие высокотехнологические устройства. Из остатков разбитых кораблей решили построить несколько тысяч тактических автономных артиллерийских комплексов для обороны Солнечной системы от агрессии потенциального противника. То, что враг не замедлит появиться, после того, как мы начнем наводить там порядок, я ничуть не сомневался. Ничего. У меня был хороший учитель, коему удалось обеспечить неприкосновенность своего добра. Я у него многое перенял, а заодно подцепил паранойю в тяжелой форме. Не страшно и не смертельно, иногда полезно. Но возведение оборонительных комплексов в Солнечной системе – дело пока еще далекого будущего. Посовещавшись с Тимофеем и Широм, выбрали все эти проекты – сверхтяжелого рейдера «Прорыва Таран», корабля-носителя «Бельдан» и малого штурмового истребителя «Валах» – все Хогданской разработки. К сведению, Республика Хогдан член Содружества, высокоразвитая в технологическом плане государства, там на официальном уровне процветает политика нетерпимости к негуманоидным расам. По этой причине хагданцы имеют перманентные боевые конфликты с соседними негуманами и вынуждены тратить огромные средства на разработку новейших проектов боевых кораблей и вооружения самых разных типов и классов. Однако готовы продавать всем без исключения, даже самому лютому врагу, не только готовые корабли, но чертежи, технологические карты и прочую документацию вместе с оборудованием для их производства. Стоит отметить, что торговля оружием в Содружестве – весьма и весьма прибыльный бизнес, к тому же очень конкурентный. Поэтому каждый производитель или разработчик норовит урвать от большого пирога военных заказов свою толику. хакданские оружейники в этом плане – не исключение. В качестве малых абордажных кораблей решили приобрести штурмовые десантные боты табаска 15 Аратанской постройки способны осуществлять боевые операции как в космосе, так и на планетах силы тяжести до 3G. Но с этим так же, как и с автономными артиллерийскими крепостями. Пока не к спеху. Оплатив заказ, тут же получили информационный пакет с документацией, стапельное оборудование пообещали подогнать на перевалочную станцию в течение трех недель. Вот эта оперативность. Молодцы, хагданцы, уважаю. Несмотря на дремучую ксенофобию. Откровенно говоря, сам я немного ксенофоб. Особенно после знакомства с одним остроухим аграфом, еще и расист махровый, поскольку чернокожим арварцам такую личную неприязнь испытываю, аж кушать не могу. Кстати, насчет аграфов. Из посольства империи Таори на мою почту поступило официальное уведомление о том, что моя персона объявлена нон-грата на всей территории империи Таори и федерации Галанте без объявления причин. Видать уж очень остроухим обидно, что их гражданина прихватили на месте преступления. От подобной наглости я просто охренел. Вообще-то я не собирался в гости к аграфам, Однако мое обостренное чувство справедливости пообещало устроить этим наглым козлам много-много разных неприятностей в самой извращенной форме, на какую только способна богатая фантазия обиженного человека с планеты Земля. Пока ждал прибытия оборудования от хагданцев, занимался разборкой погибших кораблей. Первые дни было интересно, потом не очень. Броневые плиты и элементы силового каркаса в одну сторону, орудие в другую, генераторы и силовые установки в третью, личные вещи членов экипажей на склад и дальнейшую сортировку, и скины на тестирование. И так далее в том же духе. Наиболее пострадавшие детали и узлы шли на изготовление технологических картриджей, которые впоследствии будут задействованы в строительстве моего флота. После доскональных прогонов, производственных приемов и операций, дело двинулось согласно разработанным алгоритмам под управлением нескольких эскинов, и участие человека в процессе потеряло актуальность. Начал разбор хлама с последнего флота вторжения. Часто попадались тела погибших Шинго. Их распылял в космосе с плазмы в соответствии с традицией этого народа. Предварительно от каждого брал небольшой срез мышечных тканей для генетической экспертизы. И, сопроводив образец описанием на отдельном чипе, как погиб, где похоронен, отправлял в специальное хранилище на главной станции в поясе астероидов. Когда-нибудь всей кучей пошлю посылкой руководству клана Шоохи. Пусть сами оповещают родных и близких. Война войной, но кроме павших есть матери, отцы, дети, коим следует знать, что, где и как произошло с родным существом. Возможно, я слишком гуманизирую разумных ящеров, и нету этих яйценосцев никаких родственных уз но как бы там ни было, действую, как подсказывает моя совесть. К тому времени, как заработали хагданские стапели, материала было столько, что при желании можно было бы построить не просто хренову тучу кораблей, а целую орбитальную станцию класса «Звезда смерти» из голливудского фильма. И не какой-то там убогий недострой, а полноценный бронированный шар с мощным гразером, способным разметать в пыль целую планету или даже звезду. Впрочем, такой цели перед нами не стоит. Планеты разрушать, с никому здесь не позволяют. Поэтому и не принято в содружестве строить звезды смерти. В назначенное время прибыло оборудование от Хагданцев, и тут же было распаковано, установлено и запущено. Интересно было наблюдать за процессом строительства корабля. Сотни специальных модулей, снующих туда-сюда в трехмерном объеме, буквально печатали гигантский корпус слой за слоем. Не быстро, атом к атому, молекула к молекуле, но дело продвигалось. Неподалеку другие принтеры подготавливали внутреннюю начинку. Реакторы, генераторы полей, трубопроводы, энерговоды, штатное вооружение и много всего прочего. Кругом мельтешение тысяч роботов. На первый взгляд, сущая неразбериха, однако все досконально продумано и учтено. Только успевай подавать необходимые картриджи и обеспечивать термоядерные реакторы топливом. После полной постройки кораблей на них будут установлены и скины от производителя. Вообще-то я планирую их все заменить на более мощные и запихнуть внутрь рейдеров еще кучу других. Единовременно начали постройку пяти таранов, одного носителя бельдан и сотни штурмовиков в валах. Для строительства запланированного мной флота 40 таранов, полтора десятка бельданов и 5000 истребителей потребуется ориентировочно 17-18 лет. Во всяком случае, если ничего экстраординарного не случится, уложимся к означенному сроку. На дальнейшую модификацию рейдеров уйдет еще пара лет. К тому времени командиры освоят все необходимые базы и отработают в виртуале основные приемы боя. Каждому будет установлена нейросеть стратег 12D и максимально прокачан интеллект, чтобы обеспечить работу сознания в режиме расслоения потока. После подготовки экипажей какое-то время уйдет на боевое слаживание в составе больших и малых групп. Без всего этого не обойтись. По самым оптимистичным подсчетам, потребуется около 12 земных лет. Успеть бы к тому времени проложить тропинку к Земле-матушке. Но это уже сугубо моя проблема, и никто из землян мне в этом не поможет. Сейчас на родной планете середина 2003 года от Рождества Христова. Интересно, как там? В назначенное время следопыт пришвартовался в одном из стояночных модулей станции Черема, расположенной на геостационарной орбите планеты Ледяная-7. Планета земного типа с кислородно-азотной атмосферой. За исключением узкой полоски вдоль экватора, она полностью покрыта льдом. Ледяная 7 не представляла бы абсолютно никакого интереса для империи Аратан. Если бы одна из исследовательских экспедиций не обнаружила в океане какой-то весьма ценный биологический ресурс, то ли медуза, то ли просто слизь, парящая в океанской толще, для добычи этой самой слизи решили использовать каторжный труд заключенных. Поскольку свободных людей, желающих тут работать даже за приличные деньги, не очень-то и нашлось. И дело не только в скверном климате. Из недр планеты исходит какое-то излучение, подавляющее нервную деятельность человека. Всякий разумный, находящийся на поверхности планеты, испытывает постоянную нервную депрессию, нередко приводящую к суицидальным последствиям. Попытки заменить людей роботами к успеху не привели. В течение нескольких месяцев сложная электроника выходит из строя, а эскины, как и люди, просто сходят с ума с самыми непредсказуемыми последствиями. По этой причине на поверхности планеты уровень технологии не превышает земной середины 20 века. Никаких термоядерных электростанций, никакой сложной электроники. Источником топлива является нефтегазовое месторождение, электричество для поселка, вырабатывается на ТЭЦ. Промысловые подводные лодки, дизельные, с мощными аккумуляторами, продукты питания, одежды и прочие товары, доставляются из внешних миров. Каждому зэку, выразившему желание здесь поработать, после полугодовой отработки светит условно-досрочное освобождение и полный курс психологической реабилитации за счет государства. Но утверждать, что от желающих попасть сюда нет отбоя, откровенно покривить душой. По местным зонам ходят страшные слухи о «Ледяной семь». Будто бы после полугода люди превращаются чуть ли не в бессловесные овощи, не способные к осознанным действиям, и никакая реабилитация не может их вылечить. Сюда идут лишь те, кому нечего терять, приговоренные к пожизненному сроку или смертной казни, а еще отмороженные на всю голову упертые индивиды, привыкшие по многу раз наступать на одни и те же грабли, свои и чужие. Впрочем, Ситуация вокруг «Ледяной семьи меня интересовала постольку, поскольку лишь для расширения кругозора. Долго торчать в этом имперском захолустье я не намерен, но пару недель пришлось здесь провести, пока дожидались последнего из приглашенных земляков. Предварительно побеседовал с каждым претендентом, прощупал пси-способностями, остался доволен. В связях с криминалом как земным, так и местным никто увлечен не был. Засланных казачков от СБ или еще какой-любопытствующей организации также не выявлено. Люди буквально горели желанием вернуться на землю. Для этого у всех без исключения были весьма и весьма веские причины, и не просто банальная ностальгия и наличие родных и близких. Многих обманом заманили на высокооплачиваемую работу за границей, после чего они оказались на борту корабля-работорговцев. Эти готовы были землю носом рыть, лишь бы поквитаться с благодетелями. Собрание состоялось в арендованном конференц-зале станции. Я выступил с кратким докладом, в котором, в общем-то, не сказал ничего нового. Генеральная задача – поиск Земли. Флот для этого строится. Хлопоты по поиску координат родной планеты целиком и полностью лежат на мне. Новость о том, что каждому члену моей команды будет установлена нейросеть «Стратег-12Д» и необходимое количество имплантов на интеллект, Чтобы в разумные сроки усвоить огромный массив информации, достаточный для того, чтобы в одиночку управлять комплексом и скинов тяжелого рейдера, была воспринята на ура. Никто из присутствующих не мог позволить себе что-то подобное из-за запредельной стоимости нейросети высокого ранга. Лишь у двоих они были на пять узлов для установки дополнительных узкопрофильных имплантов. У всех прочих всего по 3-4. Наша главная цель на данный момент – учиться, учиться и учиться. Возражений не последовало. Каждый прикинул, в какие суммы выльются предполагаемые траты. Тут же посыпались вопросы – откуда доходы? Я все честно и откровенно рассказал без ненужных подробностей и не имеющих отношения к делу деталей. Народ буквально пришел в экстаз, узнав, что в моем единоличном владении ресурсы целой звездной системы. После этого степень уважения к будущему лидеру у народа подскочила в заоблачные выси. В конце собрания каждому из присутствующих был выслан информационный пакет с уставом и правилами, официально зарегистрированный в соответствующих государственных органах, вновь образованной корпорации «Русь». Также всем был отправлен официальный трудовой договор. В принципе, для меня все эти формальности были излишними, но действительность упиралась во всякие там трудовые комиссии, налоговые инспекции и прочую бюрократическую билиберду. Поэтому в чужом монастыре будем действовать по уставу чужого монастыря. После подписания договоров я произнес кратенький спич. Друзья, отныне мы не просто разрозненная кучка землян, оказавшихся по стечению независящих от нас обстоятельств в ином мире с иными правилами и законами. Теперь мы – группа единомышленников, связанных единой целью. Не безосновательно подозреваю, что в настоящий момент наша планета находится под негласной внешней опекой, Землян похищают с родной планеты сотнють негуманными целями. Впрочем, каждому из вас это хорошо известно. Наша задача не просто пресечь позорный промысел, но сделать так, чтобы каждый работорговец навсегда забыл туда дорогу. В ответ мне прогремела дружная Ура! Потом была грандиозная пьянка в лучшем ресторане станции Черема. Куда же нам русским без этого? Все обошлось вполне себе культурно и мирно. Выпили, вкусно поели перезнакомились друг с другом. Парочка назревавших эксцессов со стороны местных забияк была пресечена в резкой форме к Тимофеем. Бывший штурмовик не только не растерял боевых навыков, но в значительной степени их приумножил, изучив ряд полезных баз за время, проведенное в системе Лучезарного. А на следующий день новобранцев в сопровождении Тимофея поднялись на борт арендованного пассажирского лайнера «Сияющий крылан». Я отправлюсь туда на следопытие, но немного позже для задержки в системе красного гиганта «Габар» появились весьма веские причины –